Глава 61. В ту же минуту я увидала перед собой Макалона. Он вернулся из Тулона и проводил за ней к нам. Женни сказала ему, в какую сторону я пошла, и он пришёл отдать мне отчёт в своей поездке. Это заняло немного времени. Бартес хвалил моё решение. Он не знал само собой разумеется, что, упёрши за собой материальную сторону моего будущего, я решила порвать её. Он ждёт меня завтра к себе. и всё будет устроено по моему желанию. Но что это такое, прибавил Макалон. Вы плакали, Люсена. Вы плачете ещё и теперь, вы сожалеете о том, на что решились? Ещё ведь не поздно. Никто не ослабел подле вас. И если вы хотите вести войну, то я первый готов вести её вместе с вами. Разве вы не знаете, что я отныне ваш слуга навечно? Нет, я ни о чём не жалею. И я слабею не больше, чем мои друзья, но я хочу знать, правда ли, что вы любите меня так, как говорите. Разве вы желаете на мне жениться, Макалон? Говорите, мне пора это знать. Макалон был так удивлён, видя, что я взяла на себя инициативу, что не мог вымолвить ни слова. Он очевидно ожидал со стороны барышни француженки больше ломанья и колебаний, но вдруг он меня понял и ответил с живостью: "Если вы спрашиваете меня об этом, Люсиена, То это значит, что вы хотите мне отказать. Да, я это вижу. Вы горды и не хотите быть обязанными мне всем. Вы боитесь какого-нибудь безрассудства с моей стороны, или же я вам не нравлюсь. Вы недостаточно знаете меня. Ради бога, не говорите мне ничего. Дайте себе время испытать меня, сравнить меня с вашим идеалом. Я не осуществляю его, но я заставлю вас быть может его забыть, предложив вам иной не такой полный, но который покажется вам имеющим цену, что я знаю. Я доверяю себе, но я не могу требовать, чтоб вы имели в меня веру. Я не сержусь на вас, Люсиена, хоть вы и причиняете мне жестокую боль, но я осмелею страдать. Молчите и позвольте мне молчать. Вернёмтесь, я не хочу знать, что вы не любите меня. Мы молча пошли по дороге к поместью. Я была расстроена и мрачна. Макалон выводил меня из терпения, упорно прижимая мою руку к своей груди, как будто он уж завладел моей волей насильно. «Послушайте», — сказала я ему, с силой выдернув мою руку из-под его руки. «Я хочу, чтобы вы знали истину. Для того, чтобы я вышла за вас замуж в том положении, в какое я поставлена, я должна любить вас страстно, или я буду краснеть за себя». «Я это знаю», — ответил он. «Нужно будет, чтобы я возбудил в вас эту страсть. Если мне это не удастся, то это будет моя вина, и я буду пинять на себя одного. Я предупреждён. Я начинаю борьбу гораздо более ужасную, чем та, которая мне было поручено вести против вас, но я действую здесь за самого себя. В ней я оставлю на карту моё счастье и мою жизнь. Да, я знаю всё это. Мне нужно заставить вас принять моё имя и моё состояние, вас, которые жертвуют своим именем скорее, чем принять состояние врага. И это ведь не враг. Но я должен быть любимым человеком, а мне 40 лет. Я англичанин, я адвокат. Три совершенно неподходящие вещи, от которых я должен исправиться. Никто не решится сказать, что это легко было сделать, следовательно, вы должны пожертвовать мне немножко времени и терпения. У вас есть ум, сухо сказала я ему. Да, у меня его слишком много, а вы ненавидите ум. Я забыл упомянуть о нём, перечисляя мои недостатки. Что же ещё такое? Скажите, пока вы не забыли. Ничего не может быть хуже, как уметь шутить, когда я в таком горе. Мне кажется, Макал ну хотелось меня приколотить. Я была в настроении вернуть ему удар. Он воздержался. Он дал мне понять, что и у него так же тяжело на сердце, и что он под шуткой скрывает страдания, но он не хотел отказываться от надежды. И я была унижена, видя, что он уверен в победе надо мной. Под деликатностью его выражений крылась истинная и сознательная сила или же непреодолимое самодовольство. Могла ли я знать, что из двух? Недовольная самой собой, оскорблённая собственной слабостью, я требовала, чтоб он был вполне откровенен, и я ждала маего исцеления от каких-то чудесных способностей, которые приписывала ему. Я не помогала ему. Я, наоборот, старалась привести его в отчаяние, и меня сердило, что перед моими жестокостями он недостаточно рассердился на меня, чтобы меня испугать, или недостаточно отчаялся, чтобы меня размягчить. Если б я его любила, я не предъявляла бы к нему таких безумных требований. Однако его слово дало бы мне понять степень его волнения. Всё в нём казалось бы мне правдивым и выражающим одну только любовь, и как в то время, когда Фрюманс уклонялся от моих расспросов, я бы легко убедила себя в том, что осторожная сдержанность есть признак сильной страсти. Значит, я не любила Маккалана. Я сердилась на него так же и за то, что он сумел так хорошо разыграть комедию перед женей. Её необходимо было заставить верить в наш скорый брак, чтобы побудить согласиться с моим решением. Макалон выказывал ко мне такое доверие, какого он не чувствовал в такой степени, и это казалось мне дерзким. На следующий день я выполнила мою жертву. Я унизилась перед теми, кто накануне восхищался моей твёрдостью. Я отреклась от себя самой, я вычеркнула себя из членов общества. Я подписала без колебаний ненавистный контракт в присутствии моих советчиков, дрожащей Жени, расстроенного Фрюмманса, меланхолического Бартеса, нерешительного Маловаля, и остолбеневшего Мариоса. Послание было немедленно отправлено. Я чувствовала горькую радость. Consumat mes, сказала я, улыбаясь. Теперь я просто мадмозель Люсиен, без всякой фамилии, и так как возможно, что у меня захотят отнять и моё крёстное имя, то я прошу вас, друзья мои, дайте мне имя уж не слишком вульгарное. Разве господин Мариос де Валанжи, дерзко сказал Макалон, Не расположен по-прежнему предложить вам фамилию, которая ничуть не изменит прошлого. После вас быть может, сухо произнёс Мариус. Макален вызвал этот дерзкий ответ, чтобы иметь право высказать свои намерения. Я был бы очень счастлив, сказал он громко и глядя на Бартеса. Если бы мадмуазель Усиена поняла это так. От неё зависело бы не остаться долго без поддержки и без имени. «Правда?» — вскричал добрый Бортес, обнимая его обеими руками. «Ах, вы достойный человек! Ну что же, Люсьена, дорогое моё дитя!» «Я обещала подумать», — ответила я. «Таким образом», — произнёс Мариус, бледный и с сожжатыми зубами. «Наша помолвка считается ни во что». «Мариус», — ответила я, — «вы обручились с мадемуазель де Воланжи. Она умерла, и вы овдовели». «Это справедливо», — мягко согласился Бартес. Дорогой мой Мариус, вам следовало настаивать, пока Люсьяна де Валанж ещё существовала. Это было бы напрасно, вы это видите, сказал Мариус. Люсьяна и тогда уж имела надежду на более богатый брак. Она выбрала себе более благоразумную роль, но как бы я ни был учтив, я предпочитаю мою. И оставляю тебе её от всего сердца, ответила я ему. «Виновата. Я всё забываю, что я уже больше не ваша кузина. Но так как к нашим прежним отношениям уже нет возврата, то я должна объявить, ради выяснения истины, что я ещё недостаточно знаю господина Маккална и не могу ему ответить иначе, как искренней благодарностью за его любезность». Я пожала всем руки и, вспомнив, что мне осталось лишь неделю пробыть во Франции, я объявила, что рассчитываю немедленно начать приготовление к отъезду. Я вернулась с жени, и мы уже собирались войти в комнаты, так как было уже 9 часов вечера, когда раздался звонок у садовой калитки. Мишель не пришёл меня спросить, желаю ли я принять Мариуса. Привыкнув относиться к нему как к члену семьи, он ему отпир, и Мариус быстро вошёл в гостиную.